Глава 37. Возвращение. Уже на следующий день, как оказался в Петербурге, Выков поехал в упраздненный переулок он сразу почувствовал, что отношение к нему в департаменте полиции изменилось. Извлечения из многостраничного рапорта Алексея о перенесенных приключениях были представлены государю, и тот изволил начертать на полях. Достойно наивысшей похвалы. Самый день приезда сыщика принял и обласкал министр. Плеве загадочно улыбался и сочинял наградную реляцию удалому коллежскому асессору а уж благово ходил вокруг своего ставшего знаменитым ученика кругами и все пытался его подкормить. Сам Павел афанач тоже был у государя на виду и даже удостоился личной аудиенции. Ходили слухи, что ему дадут ключ, сделают камергером. Наверху было признано, что именно Лыков с риском для жизни, совершивший полугодичную командировку в Забайкале и Маньчжурию, раскрыл заговор с целью царя убийства. Благовок, кстати, напомнил про февраль 1881 года, когда Алексей пролил свою кровь, спас от покушения в Нижнем Новгороде предыдущего императора. Но награды за это так и не получил. Сыщика ожидало какое-то серьезное отличие. Пока же дело, которым он занимался, было строго засекречено. Еще не все его фигуранты ответили за содеянное. В частности, корпус жандармов и столичное градоначальство оставались в полном неведении относительно операции разведки и участия в ней некоторых чиновников департамента полиции. Одним из неожиданных следствий опасной командировки стали предложения Министерства внутренних дел по административной реформе. Товарищ министра Иван Петрович Дурново спрашивал мнение Алексея, не стоит ли разделить генерал-губернаторство Восточной Сибири на Сибирское и Амурское в видах улучшения управления огромными территориями? В 1884 году это было осуществлено. Первым генерал-губернатором усеченного Восточно-Сибирского края был назначен генерал-адъютант Алексей Павлович Игнатьев, брат Николая Павловича Игнатьева и отец автора знаменитых мемуаров «50 лет в строю». Наконец, Лыкову дали три дня отпуска и выделили служебный экипаж. В нем сыщика подъехал к дому Озябликова как только смог освободиться от всех важных дел. На углу упраздненного переулка и Витебской улицы он увидел городового. Раньше такого не было. Выглядело так, будто он караулит Власа Фирсовича. В доме было тихо, как при покойнике. Жена Азябликова, осунувшаяся и подурневшая синими кругами под глазами, не спрашивая, отвела Алексея к хозяину, словно его ждали. Со времени штурма дома Лобова минуло три недели. По словам Благово, отставной штабс-капитан за это время ни разу не вышел на улицу, зато зачастил доктор. Из всего воинства питерского короля остался только Азябликов. Кого не застрелили разведчики, тех арестовала полиция. Лыков входил к другу своего покойного отца с тяжелым сердцем. Он не мог отпустить его, как отпустил Чулубея. Не ему решать такой вопрос. Но даже будь его Лыкова воля, он не простил бы этому человеку его преступления. Как мог бы его офицер, дававший присягу, дойти до участия в покушении на государя? Поэтому, когда коллежский асессор вступил в знакомый кабинет, лицо его было печально и сурово. Влас Фирсович лежал на диване, шла в шлафроки. Грудь его была перебинтована, в комнате остро пахло лекарствами. Совсем недвижимые исхудалые восковые пальцы, едва заметные дыхания, провалившиеся вглубь черепа глазницы. Разительная перемена произошла с бывшим начальником Лобовского штаба. За те полгода, что они не виделись, он состарился лет на тридцать. Был крепкий, уверенный в себе человек с твердой походкой и ясным пониманием жизни. А теперь дряхлая развалина живой труп. Услышав шаги, Озябликов нехотя приоткрыл веки, увидел Алексея и весь дернулся, даже попытался приподняться на локте. — Жив! — Лэков подсел к больному, взял его бессильную ладонь в свою руку. — Как же так, Влад Фирсич? Что это такое? — Ты жив, слава богу! — Вот Алеша! — хрипло, чуть слышно проговорил Озябликов. — Съел. Сам себя съел изнутри. Застрелиться хотел, когда случилось. Дочерей пожалел, а не у меня верующий очень. Но все одно убил себя. Только медленно, мучительно терзаниями запоздал и не убил, что на государя посягнул. А когда Елтистов в Сибирь уехал тебя стрелять, отпустил его, не придушил, а мог бы. Побоялся, себя пожалел. А когда телеграмма от кержака пришла, что ты убит, плакал тайком, а ты живой, это подарок, лучший подарок мне перед смертью. Спасибо, что пришел, не побрызгал, Обманул, значит, этих. Молодец! — А что Челубей? Тоже живой? — Жив и здоров. Я отпустил его в Америку. Его за правду чуть не убили. Не я, а люди Бордадыма. Мы их там выжгли весь гадюшник подчистую. Одна девушка, чеченка, его выходила, с того света вернула. Они вместе уехали. Начнут там новую жизнь. Бог им в помощь. — Хорошо. А Илтистов? — Стрелял мне в спину до трех раз. Я был в бурке. — Эх... — Вольно оправиться! — усмехнулся уголками бесцветных губ штабс-капитан. — Кассир! Он и есть кассир! А я умираю. Я еще тогда хотел умереть, в ту ночь. Схватил револьвер и выскочил на улицу. Пусть, думаю, в бою убьют. А там солдаты. Не смог. Были полицейские, ты уж извини меня, Алеша. Я бы смог и погиб бы там. А в русского солдатика стрелять рука не поднялась. Вернулся в дом, ждал, ждал, а ваши все не идут, от ожидания и заболел, тюрьмы боялся на старости-то лет, и перед дочерьми стыдно. А потом стыдно стало за другое, что сына своего единственного друга убить дозволил. А тут Бог услышал, услышал. И вдруг испугался. — Ты не арестовать ли меня пришел? Цепился слабыми пальцами в руку Алексея, задрожал, как в ознобе. — Нет, нет, — поторопился успокоить Улыков. — В таком состоянии арестовывать нельзя, я объясню начальству. Живите дома, сколько получится. Никто вас не тронет, обещаю. — Спасибо. Скорее бы уж, Алеша. Встал. А все же хороший нынче день. Помирать уже можно. Ты живой. Ты простил ли меня? Прости, Алеша. Прости, если можешь. Алексей молча по сыновью поцеловал Азябликова в желтый лоб, Перекрестил и вышел. Вечером того же дня Влас Фирсович умер. Лыков приехал на отпевание. Вдова рассказала ему, что после его ухода и до самой своей смерти муж был не как в предыдущие дни. Он заметно воспрял духом, скушал куриного бульона и велел позвать священника. Исповедовался, соборовался, простился с ней и с дочерьми и благостно приставился. Так и сказала. Благостно и в душевном спокойствии. Она так измучилась три недели наблюдать, как от непонятной болезни угасает близкий человек, и хотя бы христианский конец его немного смягчил эту боль. Предсмертную душеспасительную перемену в Азябликеве вдова отнесла к появлению Лыкова. И небезосновательно, и была очень ему за это благодарна. Так всегда богохульничал и ругался, мучил нас этим. И ничего поделать было нельзя, только молиться за него. А поговорил с вами, и Богу-то и возвратился. Спасибо вам, Алексей Николаевич. Похоронили старого штабс-капитана на Зимнюю Казанскую. 22 октября, праздник Казанской иконы Божьей Матери. На Богословском кладбище среди могил умерших военно-сухопутном госпитале офицеров. Погребли его торжественно с протеереем, четырьмя табуретами для орденов катафалком и покровом первого разбора. Лыков про себя решил поставить Власу Фирсовичу на собственные средства памятник. Хоть Азябликов и отпустил негодяя Елтистовы на его Лыкова убийство, совесть его того не выдержала изгубила порядочного в душе человека. Дело было еще в том, что теперь Алексей стал богат. Там, на Нижней Каре, он сдал в казну 22 пуда золота, найденного им в подвалах губернаторского дворца. Под слоем углей обнаружилась потайная комната со станком, а в ней огромные сокровища сибирского аль-Рашида. По закону Лыкову полагалось треть от стоимости возвращенного. Выходило на круг 97 с лишним тысяч рублей. Алексей уже выделил хорошую сумму сестре в приданное и теперь подбивал Павла Афанасьевича съездить на его счет месяца на три на Платенское озеро. Сейчас озеро Балатон в Венгрии. Подлечиться. Учитель мялся, отказывался, но начал уже потихоньку сдаваться. Со здоровьем у него становилось совсем плоховато. Лучше же всего получилось с Варенькой Нефедевой. Нижегородская любовь Лыкова, наследница огромного имения, стала теперь для коллежского советника не столь далека и недоступна. С таким капиталом Алексей решился снова навестить барышню и даже испил у нее чаю. На неуклюжий расспросы его про женихов, Варенька подняла на Лыкова свои удивительно серые глаза и сказала, «Какие еще женихи, Алексей Николаевич! Я же сказала, что буду вас ждать. Вот я и жду». От таких слов отважный сыщик совсем смутился и дал стрекача. но встреча с Варварой Александровной теперь грела его. гишат остался с прошлым как сон. «Ой, пора, пора собирать сватов!» Почти полгода Алексей ходил по лезвию ножа, ежедневно рискуя быть разоблаченным и убитым. Теперь он заново осваил жизнь столичного чиновника. Так непривычно было чувство безопасности и покоя. Можно почитать «Дома на диване» новый роман земляка Бабарыкина. Можно попить в гостях у Благово чаю кухусин Розанистый и побороться с его могучим Василием Котофеевичем. Или скататься в воскресенье в невыносимо красивой осенью Павловск. Или сходить в Мариинку, хорошо Он, Лыков, проехал и прошагал по высочайшему повелению пятнадцать тысяч верст. Переплыл Амур и побывал в Китае. Столкнулся с сотнями новых людей. Шесть раз его пытались убить. То московские бандиты, то кавказские брек, то сибирские варнаки. Из Питера специально был послан человек, чтобы выстрелить Алексея в спину а он жив и даже не был ранен. Нашел и потерял нового друга и любимую женщину. Спас от гибели царскую семью. Перебил, выполняя поручение, два десятка человек. И всем им гореть в аду. Сделался материально независим. В целом, неплохо. Скоро, конечно, опять что-нибудь свалится на голову. Долго ему еще по морской терминологии Павла Афанасьча кринговать и найтовить всякую нечисть кринговать, валить корабль на бок для ремонта, найтовить, связывать, скреплять талями и концами. Ну а пока что можно и отдохнуть. Вечером после похорон Азябликова выков тауба увлеченно сворачивали целковым головы. Они сидели в медведе в отдельном номере, пили кондяк и хорошо молчали. Говорить не хотелось, было спокойно и уютно. Полчаса назад Виктор получил от Алексея дневник своего отца. Он был ошеломлен этой неожиданной находкой. Начал было листать, потом закашлялся, шмыгнул не по баронски носом и поторопился спрятать тетрадь во внутренний карман мундира, сказал скупо. — Я не знал его совсем. Он оставил нас, когда мне было два года. От отца не уцелело даже записки. Мать все уничтожила. Я прочту это потом. Один. Снова помолчали, потом вспомнили про вензеля и еще раз выпили за них. Военный министр Ванновский только что выхлопотал барону звание флигель-адъютанта. Это была высокая по нынешним временам награда. Александр II успел наплодить 396 флигелей, чем совершенно обесценил это звание. Нынешний же император жаловал с большим разбором. Талба оказался всего тринадцатым, и отличие являлось выдающимся, к большому удовольствию Виктора. Затем поговорили о Буфаленке и его будущем в России. Тауба неожиданно предложил взять его под свою опеку военную разведку. Пообтесался за границей, знает английский как родной, готовая легенда для долгосрочной засылки. Барон употребил загадочное слово — нелегал. Лыков не знал, что он означает, но спросить постеснялся. Пробурчал только, пусть щиток подрастет. Выпили, за и снова замолчали. «Эх, Леха, остался ты опять без жены!» — лениво съязвил после долгой паузы новоиспеченный флигель-адъютант. Сыщик еще за жарким излил ему историю своей неудавшейся любви к прекрасной чеченке, а тот запомнил. «Что же делать, ежели всех их, вот такие, как вы, с челубеем, разбираете?» Отговорки, друг мой, отговорки. Лермонтов был совсем некрасив. Низенький, смуглый, сутулый, неуверенный в себе. А женщины его любили. Не все, правда. То Лермонтов, а я Лыков. Ладно, немец, перец, колбаса. Выпей лучше с исконно русским человеком. А ты знаешь, смерть, что род барону фон Тауба известен с тринадцатого века? И что бароном и сразу в трех ипостасях? римские шведский и российские а были еще и польские все равно немец перец эх Лешка, если бы все русские любили россию так как люблю ее я фон талба много меньше делалось бы в нашей с тобой стране подлостей и глупостей так что лапать нижегородский давай выпьем за россию за россию жизнь продолжалась и служба тоже враги не переводились и зло по-прежнему таилось за углом. Обоим им были еще уготовлены пули, и они об этом знали. И много им предстояло славных опасных дел, что, в общем, их устраивало. Такие были люди.